Глава 60 Это что-то меняет? Этан нахмурился. Разговор Джой Саванны в день ее исчезновения. Это что доктор Эджвард тогда же, в последний раз, общался с Саванной? Они остановились на перекрестке, и этот, держа руки на руле, посмотрел на Кристину с доверием и уважением как будто это вопрос, на который есть правильный или неправильный ответ, и многоопытный Кристине известен верный, а ему нужно только спросить. этон думал, что она обладает неким особым знанием, и когда-нибудь он сам обретет его. И на какой-то головокружительный момент Кристина ощутила себя ребенком, изображающим бывалого детектива. «Я всего лишь малышка Крисси Хури, этон Откуда мне, черт возьми, знать?» «А ты как думаешь?» — поинтересовалась она как хороший наставник. «Ну, — протянул этон возможно, Джоя и Саванна сейчас где-нибудь вместе. Может быть...» согласилась кристина все возможно когда нет тела позвони нам когда найдешь тело сказали ребята из убойного отдела ничего не принимай ничему не верь все проверяй не лучше ли им развернуться это не отменяет улик сказала кристина царапина окровавленная футболка запись камеры наблюдения мотив у нас есть достаточно оснований беседа со знаменитым братом Саванны. Не дала им почти ничего. Гарри Хадат отзывался о своих бывших тренерах Джои Теннис с почтительной любовью, но сказал, что со своей сестрой не разговаривал уже много лет. Он думал, что, вероятно, у его отца есть ее электронный адрес, но не уверен. От матери Гарри был отлучен, и где она, тоже не знал. «Моя мать выходила замуж много раз. Я даже не знаю, какой фамилией она сейчас пользуется. Тон Гарри поначалу теплый и дружественный». При обсуждении запутанной истории его семьи начали закрадываться нотки раздражения. Саванна была оптической иллюзией, отвлекала внимание. Ее связывало с делом только то, что она дала Стэну мотив для убийства жены. «Значит, мы все равно арестуем его?» — сказал Этан. «Да, мы все равно арестуем его», — подтвердила Кристина. «А потом займемся этой Саванной, кто бы, черт возьми, она ни была. И ее тоже арестуем». «За что?» За то, что она меня бесит, рявкнула Кристина. Ясно. Усмехнулся Этан.